Кремль. Сердце России. Так и старе называют Кремль центральный ансамбль Москвы. Всё главное, что происходит в стране, неизменно связано с Кремлём. Неслучайно Кремль воспринимается и как символ величия России. Он был заложен на высоком Боровицком холме. У слиянии двух судоходных рек Москвы и Неглинной эта древнейшая территория города. Историки и археологи полагают, что небольшая славянская крепость племен кривичей была возведена на высоком Боровицком холме не позднее конца 11 века. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Несколько лет спустя, в 1156 году, князь Юрий Долгорукий повелел построить город, окружённый рвом и валом. Крепость Юрия Долгорукого была в 5-6 раз больше по своим размерам, чем древнейшие укрепления на Боровицком холме. Но уже в 1237 году она была разрушена полчищами ордынцев. В 1339 году Кремль получил стены и башни из мощных дубовых бревен, а при Великом князе Дмитрии Донском в 1339 году Кремль получил стены и башни из мощных дубовых бревен, а при Великом князе Дмитрии Донском в 1367 году он стал каменным. Новые стены строители сложили из подмосковного бело-желтого известняка. Нынешние стены и башни Кремля были возведены по проекту итальянских архитекторов Марка Фрязина, Антона Фрязина, Петра Фрязина и Алевиза Нового по указу Ивана III в 1487-1491 годах. Для их строительства использовался красный кирпич. Московский Кремль, обнесённый кирпичными стенами, Имеет форму неправильного треугольника. Площадь треугольника 27,5 гектаров. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная к Александровскому саду, восточная к Красной площади. Наиболее высокие стены возведены со стороны Красной площади, ведь там не было естественной водной преграды. Всего в крепости 20 башен. Из них одна предмостная кутафья и одна расположенная прямо на стене, царская. В XVII веке башни Кремля были надстроены красивыми шатрами. У каждой башни Кремля своя история. В некоторых башнях устроены проездные ворота. До революции таких проездов через башни было пять. В Спасской, Никольской, Боровицкой, Тайницкой и Троицкой. Ворота Спасской, Флоровской или в просторечии Флоровской башни издревле считались главными. Именно с ними связано выражение Флоровские чудеса, то есть чудеса, которые могут произойти у стен Кремля. На дворотах до революции в Киоте находился образ Христа Спасителя. Этому образу молва приписывала много чудес. По повелению царя Алексея Михайловича Через Спасские ворота можно было входить только с непокрытой головой, а наездникам надо было к тому же слезать с лошадей и проходить пешими. У ворот все люди осеняли себя крестным знамением. Здесь же были изображены и лики московских чудотворцев Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а также коленопреклонённые преподобные Сергий Радонежский и Варлам Хутынский. По преданию, во время лихолетья московские святители хотели оставить Москву, но Сергей Радонежский и Варлам Хутынский стали умолять сюитых патриархов помочь ей в заступничестве. Святители вняли мольбам и остались, чтобы в трудные годы обратить свои молитвы к Богу о защите столицы. С 1264 года То есть с того времени, когда Кремль стал резиденцией московских князей, началось строительство и на его территории. К сожалению, не всё сохранилось до нашего времени. В 1330 году была построена самая древняя московская церковь собор Спаса на Бору или собор Спас Преображение что на Бору. Его возведение было приурочено к тысячелетию Константинополя, столицы Византийской империи. Храм был уничтожен в 1933 году. Здесь были погребены московские князья и княгини, пока роль усыпальницы не перешла к Архангельскому собору для мужчин и Вознесенскому монастырю для женщин. После учреждения Новоспасского монастыря в конце 15 века собор Спаса на Бору получил статус придворного храма. В результате сооружения Кремлёвского дворца в 1830-40х годах храм Спаса оказался на территории внутреннего двора дворца. В 1335 году в восточной части территории Кремля был возведён Чудов монастырь. Все постройки Чудова монастыря были снесены в 1929 году. В 15 веке центром Кремля становится соборная площадь. На ней возводятся Успенский собор, Грановитая палата, Архангельский собор и колокольня Иван Великий. С 1547 года, когда великий князь московский Иван IV Васильевич Грозный принял титул царя, Кремль стал официальной резиденцией русских царей. С XVII века шло активное строительство светских зданий. складывается Кремлёвский ансамбль. В 30-х годах XVII века при царе Михаиле Фёдоровиче строится Теремной дворец с примыкающей грановитой палатой. В том же XVII веке башни Кремля получают шатровые завершения. Ярусные шатровые завершения на башнях сохранились до сего дня. В XVIII веке при Петре I началось строительство Арсенала. А позднее при Екатерине II было возведено здание Сената. Ещё в середине XVIII века возникла идея строительства на южном склоне Боровицкого холма вдоль Москвы-реки большого Кремлёвского дворца. Но осуществить замысел удалось только во время царствования Николая I. По проекту архитектора Константина Андреевича Тона был возведён Кремлёвский дворец. А затем было построено здание Оружейной палаты. Во время вооружённого переворота в октябре-ноябре 1917 года Кремль серьёзно пострадал от артиллерийского обстрела. В марте 1918 года советское правительство переезжает в Москву, и Кремль вновь становится политическим центром страны. Местом проживания советских вождей Становится дворцы и кавалерские корпуса. Вскоре свободный доступ на территорию Кремля для обычных граждан оказывается под запретом. Храмы закрывают, и кремлёвские колокола надолго умолкают. До революции 1917 года любому человеку в Кремле можно было находиться круглосуточно. Большевики стали приспосабливать ансамбль Кремля для себя. Так под проведение съездов советов и конгрессов интернационала стали использовать Большой Кремлёвский дворец. В Золотой палате разместили кухню в граноитой общественную столовую. Малый Николаевский дворец превратился в клуб работников советских учреждений. В Екатерининской церкви Вознесенского монастыря было решено устроить спортзал в Чудовом Кремлёвской больнице. Но затем началась череда сносов старинных памятников архитектуры. За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. На планах Кремля начала 20 века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри кремлёвских стен. Больше половины из них, 28 зданий, уже не существуют. В те же годы Рубиновые звёзды заменили огромных двуглавых орлов из меди на пяти кремлёвских башнях. После 1991 года Кремль остался резиденцией главы государства, президента Российской Федерации. Сегодня московский Кремль древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс столицы. И все главные события в стране продолжают неизменно связывать с Кремлём. Даже главная новогодняя ёлка страны называется Кремлёвской.